Одно к одному. Заботливо прислонив метлу к стене, неяда распустила косу и привела рукой по голове, возвращая волосам привычный цвет. Скоморошничать верховая ведьма не слишком любила. Еще меньше ей нравилось изображать заботу и радушие. Но порой напялить на себя маску бывало не только забавно, но и полезно. Вот и в этот раз. Представление удалось на славу. «Пусть Варвара считает, что давшая ей почти невыполнимое задание подруженька Василиса, честная заказчица и добытчица теперь обязана по гроб жизни. Справедливости ради, с последним и не поспоришь. Девчонка в самом деле совершила невозможное. Пусть и заняло это больше времени, чем хотелось». Пригодится еще искательница, послужит. Жаль, на месте ягоза не сидит, Вечно где-то шляется. Потому и приготовила неяда Искусно расшитый кошель, Который царям не стыдно носить. Конетель золотая, рисунок дивный, Настоящие самоцветы нашиты, Да и работа искусная. У любого, кто в ценностях разбирается, Рука не поднимется такой подарок выкинуть или передарить, а потерять не выйдет. Неяда все предусмотрела, пропитав мошну чарами под завязку. По-хорошему надо было подсунуть нечто подобное, не посидя скиталице, при первой же встрече. Но задним умом все крепкие, а не ошибаются только бездельники. Неяда таковой себя не считала. Все учла и ошибку исправила. Варваре теперь не скрыться, ведь с помощью зачарованного кошеля сразу увидишь, где носит его хозяина. Раскрыв Варварину суму, ведьма высыпала на стол ее содержимое и хмыкнула. Хорошо, что Огнегор объяснил главе Шабыша, что ему нужно. Вожделенный предмет больше напоминал не ожерелье, а оплечье. но исходящую от него волшбу не спутать ни с чем. Именно эту вещь хозяин годами и искал. Колдун сгорает от нетерпения. Ничего, подождет еще чуток. Неяда подошла к зеркалу и, покрутившись перед ним, примерила оплечья. Выглядело не очень. Очевидно, что украшение делалось для мужской шеи. Ну да ладно. Невелика печаль. Все равно отдавать. Пора нести драгоценный подарок хозяину Бугрой горы. Тот-то он обрадуется. Увы, глядеть с должным выражением на радость все больше досаждавшего ей господина ведьме не хотелось. Слишком ретиво грызло сердце обида. А в таком настрое к Агнегору идти не стоило. Да и к разговору надо хорошенько подготовиться, все продумать. В этот раз она не позволит владыке закрыть глаза на ее успехи. В этот раз она добьется и почтения, и одобрения. Надо только понять, как. Схватив метлу-невидимку, неяда вышла на небольшой выступ в террасу, решив проветрить голову, все обдумать. а заодно облететь окрестности Бугры Горы. Мало ли, что могло там измениться, пока ее носила по своим до да чужим делам. В воинской науке не я понимала мало, и именно поэтому за расположенными у Бугры Горы войсками следила тщательно. Она все может, разберется и в этом, хотя от чего тут разбираться? С одной части долины худы до да бедаки, в другой — немногочисленные отряды лихих людей, а у самой бугры горы местечко для змеёвичей припасено, а в дальние западные пещеры нежить всякую согнали. За время её отсутствия никого не прибавилось, и до совсем уж было повернула к громовым палатам, но тут её внимание привлекли доносящиеся из-за полосатой скалы вопли. Заинтересовавшись, ведьма погнала метлу на звук и оказалась свидетельницей не то солидной драки, не то небольшого сражения. До сотни худов, которым здесь явно нечего было делать, со злобными воплями отмахивались от окружавших их по приказу колдуна-надзорника мертвяков. Их было заметно больше, но их выгнали из нор не воевать, а что-то копать, и они копали, пока не заявились худы. В руках нежить держала кирки лопаты доломы, которыми и размахивала неохотно, медленно сжимая вокруг рогатых кольцо. Неяда брезгливо сморщила носик, и, уклоняясь от источаемой участниками схватки вони, поднялась повыше. не забыв развернуться спиной к ветру. Случившиеся верховную ведьму ничуть не удивляло. Худы, окончательно загадившие окрестности собственного лагеря, принялись совершать вылазки за границы выделенного им участка с упрямым желанием испоганить и соседские земли. Мерзкая их природа проснулась. Эти твари без подобного вредительства жить не могут. Где не появляются, Немедля начинают портить, ломать, крушить, задираться и гадить. А как запакостят все вокруг, лезут дальше. Ничего удивительного, что в итоге они изобрели на чужой надел, наткнулись в западном конце долины на нежить и устроили с ней потасовку. Что до самой нежити, то под присмотром надзорников упыри и мертвяки вели себя смирно. и никаких беспокойств не доставляли. По сложившемуся укладу кровопийцы днем сидели по своим норам и носа наружу не казали. По ночам же их сгоняли в ущелье и занимали важной работой — копать проходы и таскать камни с одного места на другое. Там же, на новом перевале, работали и мертвяки. Солнца некрасы не боялись, трудились день и ночь, В прямом смысле слова на износ, ведь многие разваливались, теряли руки-ноги или с концами погибали под обвалами. Между собой нежить не ссорилась, как говорится, комар-комара не укусит, упырь упыря не обидит. Но ну, а худо решили обидеть и, похоже, нарвались. Хилый надзорник в темном одеянии, размахивающий магическим же злом, оказался толковым. А кирки и ломы в руках, не чующих боли и считай неубиваемых некросов, исправно колотили сбившихся в кучу худов. Под ногами дерущихся уже валялось несколько рогатых тел и немалое число мертвяцких рук и голов. Зрелище было рвотным на редкость и обещало стать долгим. Нечисть могла биться грудью в груди, до полного взаимного извода. И неяда решила вмешаться, но тут послышался топот, и из-за скалы выскочило еще пятеро худов. Мчавшийся первым здоровенной краснорожий триюда Хардан, что-то проорав окруженным на грубом языке, который ведьма так и не удосужилась выучить, подскочил к колдуну-надзорнику. О чем они говорили, яда само собой, не расслышала, но мертвяки неуклюже попятились, а уцелевшие худые опустили оружие. Зато загалдели пуще прежнего. Видать, жаловались прибежавшему начальству на обиды. Колдун же, выслушав Хардана, без лишних слов погнал свое шаркающее стадо куда-то в сторону, даже не подумав убирать кучу дохлятины. Зачем? Падальщики и так приберут. Задумчиво покачав головой, неяда направила метлу к Горе. Что ж, похоже, не все ладно в войске нечисти. Надо учесть. Может, в разговоре с повелителем про это упомянуть? Мол, там все плохо, а тут я, молодец, ожерелье принесла. Добыть расположение хозяина непросто, а будущее туманно. но при этом полно возможностей. Главное — их вовремя использовать. Огнегор с кряхтением приподнялся, потер набухшие веки, в глаза как песку насыпали. И проклятый колпак на голове будто пуд весит, шея жуть как разболелась. Да, повелитель громовых палату стал, но отдыхать некогда. Приметив в углу у дежурного кузутика, колдун подозвал его и велел принести нужное зелье. Слушка поклонился и немедля унесся прочь. Что ни говори, польза от них определенно имелась. Но давешний случай, когда в самом сердце бугры горы обнаружился подсыл, настораживал, да и без этого. То, как мелкий нахал потребовал, от Огнегора работы, врезалась в память намертво. Память же у владыки громовых палат была хорошая, и лучше всего она держала обиды. Те, кто отваживался перейти колдуну дорогу, всегда об этом жалели. Пусть не сразу, пусть через час, день, год или столетие, но свое они получали сполна. Тот же черный щегол... что засел со своей шайкой на вольном полуострове и бросил вызов Огнегору, прислав в громовые палаты голову чернокнижника Фрогорда. Наглец заявил о своих правах на Вадмирский перевал. Оставлять без ответа подобное нельзя. Разбойник должен умереть, но просто подослать убийцу, чтоб меткую стрелу из кустов пустил. Не годится. Это слишком быстрая смерть. Мерзавец должен страдать, и чем дольше, тем лучше. И он будет страдать. А вот с ягами, хутых побери, сложнее. Этим так просто не отомстить. Огнегор в очередной раз достал из-за пояса проклятую бусину и злобно уставился на вспыхивавшие внутри нее искры. Давненько он не испытывал такого стыда. проворонить вражьего подсыла в собственных палатах. Нет бы проверять время от времени своих служек. Привык к ним, примелькались. Вот почти и не замечал. Кто замечает грязь под ногами? Хотя нет, грязь как раз заметишь и обойдешь стороной, чтоб не вляпаться. А эта мелочь вроде столов до скамеек, не станешь же их каждый день пристально рассматривать». Делу служит, и ладно, вот и проворонил. То, что подсыла, случайно раскусил не слишком искушенный в волшбе пыря, стало большой удачей. Окажись на месте шутика кто-то из чародеев шабаша, позора было бы не избежать, а этот, кажется, ничего не понял. По-хорошему паршивца следовало бы наградить, да тот возгордился бы. Языком чесать начал, восхвалять себя, бдительного и незаменимого, хвастаться перед сородичами. Такое хозяину грозовых палат ни к чему. Проще всего было от шутика избавиться. Но пыре с его безграничной преданностью еще пригодится. Главное, чтобы помалкивал. Вот и пришлось пригрозить прямодушному дурачку гневом самой тьмы. В происхождении непонятной штуковины колдун не сомневался. Яги смастерили. Больше-то некому. Любую другую волшбу, даже иномирную, Огнегор бы давно распознал и обезвредил. А у этих уродин все не по-людски. Ведь и не люди они вовсе. Разобравшись, что случилось, владыка громовых палат времени не терял. Взялся за дело спора. устроил общий смотр, пересчитал всех кузутиков и шутиков, проверил-допросил, убедился, что больше никто среди его служек к врагам не переметнулся. Затем принялся ненавязчиво и между делом допрашивать колдунов и ведьм Шабаша, пытаясь найти ответ на терзавшие его вопросы. Когда подосланный кузутик проглотил волшебную горошину? Когда перешел на чужую службу? Сколько успел разболтать врагам? А главное, кто именно эти враги? Только ли яги или с ними в союзе кто-то еще? Сюда костеногим не сунутся. Выходит, все произошло за пределами Бугры горы. Яги как-то отловили Огнегорова Кузутика, скормили ему бусину. и вернули в громовые палаты, чтоб связь держал да докладывал о колдовских делах. Оставалось выяснить, выводил ли кто-то кузутиков наружу, брал ли к ягам. Очень быстро выяснилось, что никто кузутиков за пределы горы не таскал, а яг и вовсе не видел. Значит, некого больше винить. Оплошал сам Огнегор, Мозаика складывалась. Все указывало на то, что бусину Кузутику подсунула придурушная Марфа, у которой он коня сторговал. Именно к ней Огнегор и наведывался, когда в последний раз брал с собой Кузутиков. Похоже, не уследил. Скормила коварная яга одному из служек колдовскую гадость, и с ее помощью... все это время сведения выведывала. Спасибо, что лишь одному скормила, видать, торопилась. Огнегор недовольно поморщился. Мстить ягам опасно. Одно дело какой-то голодранец на перевале, совсем другое — таинственный орден, о котором до сих пор никто ничего толком не знает. а уж поведение их и вовсе не предсказать. Связываться с сестрами, пожалуй, себе дороже. Да и за что мстить? Взглянешь на это с другой стороны, так произошедшее даже немного льстит. Ведь, выходит, интересуются делами Агнегора, вы знают, следят, уважают. Соперником, а то и угрозой считают. Колдун вновь внимательно осмотрел мерцающую бусину. Поверхность гладкая, чуть продавливается под пальцами, словно кожей покрыта, а под ней огоньки время от времени вспыхивают. Чужая волшеба, непонятная. Надо бы изучить, разобраться, что к чему. Только с какой стороны подступаться? Условный негромкий стук заставил Огнегора сунуть неразгаданную загадку назад за пояс. Владыка громовых палат терпеть не мог, когда его отвлекают от ученых занятий. Но зря бы не яда не явилась. Он ее слишком хорошо вышкалил. Кроме того... потянуло от вошедшей ведьмы чем-то знакомым, давно позабытым, и сердце Огнегора ёкнуло. При виде помощницы Недомерок поначалу недовольно нахмурился, не любил, когда его отвлекают отдел. Но затем густые брови поползли вверх, а на губах заиграла улыбка. Колдун почуял знакомую волшбу. Не скрывая волнения, он вскочил на свои коротенькие ножки и засеменил навстречу неяде. — Ну, наконец-то! Не подвела, значит, твоя предметница. Подзадержалась немного. Сложное было дело. Но все чин-чином выполнила. Ловкая девка. — Ловкая, — согласился Огнегор. дрожащими руками принимая оплечья и придирчиво осматривая. Удовлетворенно цокнув языком, он с прищуром глянул на главу шабаша. «Порешила или одарила?» Верховная ведьма, пряча злость, опустила глаза. «Эти тупые мужланы запутают, облапошат, украдут золото». оттолкнут толковую помощницу, а то и убьют. Не яда обманывать и морочить, выдавая за драгоценность уголь или навоз, не любила. И с нужными людьми всегда расплачивалась настоящим золотом. Хозяйское казна не обеднеет, да и кто знает, может придется еще раз воспользоваться услугами удачливой искательницы. «Одарила!» Ведьма все же заставила себя улыбнуться. Полный кошель красно золота насыпала. «Думаешь, она еще пригодится?» «Возможно!» Неяда дотряхнула каштаново-рыжей гривой. «Толковых охотников за сокровищами отыскать сложно, потому и кошель я ей дала непростой». С его помощью всюду отслежу. — Все продумала, — рассеянно спросил хозяин бугры-горы, убирая плечи в один из колдовских ларцов. — Не потеряет, не выбросит. Сроду не слыхивала, чтобы такие вещи кто-то терял или выбрасывал. Отчеканила неяда, едва скрывая раздражение. Формулу дифании использовала. Она надежная. Как же он замучил своими постоянными сомнениями в ее уме и способностях. Пора бы уже смириться с тем, что яда давно уже не та несмышленая ведьмочка, которой все требовалось на пальцах объяснять. — А если своруют или отнимут? — плутовато улыбнулся огнигор Заклятие Дефания годное, но защиты от принудительного отъема не имеет. Бедак побери. А вот про это она как-то не подумала. Пустяки! Не дождавшись ответа, отмахнулся Огнегор. Просто я предпочитаю прямо от Муриинов сведения получать. А уж если при них еще и нюхачи... то надежнее соглядатаев не сыскать. Мурина можно убить, а нюхач без него погибнет. Ах, как приятно! Нахмуренный лоб колдуна показал, что удар пришелся в самую точку. Ведь несколько муринов недавно сгинули бесследно вместе со своими волосатыми спутниками. Живое убить можно, а неживое потерять. поспешила закрепить успех Неяда. «Недостатки имеются у всего?» Глаза Огнегора сузились и потемнели. Однако ведьма, как ни в чем не бывало, пожала плечами, мол, «А что такого? Правда ведь?» Становящийся неприятным разговор прервал тот самый Триюда Хардан, которого Неяда видела давеча в долине. Смердящий худ Явился доложить о случившихся неприятностях. Хозяин поморщился, но выслушать согласился. И неяда незаметно отступила к стене. Нет, уходить она не собиралась. Она подождет и все-таки узнает, зачем Огнегору тяжеленное оплечье. Не красоваться же, да и послушать, что наплетет в трехрогий, было любопытно. Хардан не придумал ничего лучшего, чем заявить, что упыри и мертвяки пролезли в лагерь худов и учинили драку. Триюда требовал обеспечить безопасность худого войска и приструнить распоясавшуюся нежить. Именно требовал, а не просил. И подобная дерзость Огнегора не разозлить просто не могла. Хардан же, полагая, что хозяин громовых палат занят важными делами, и разбираться в стычках между худыми и нежитью не станет, врал напропалую и нагло. Дурак будто позабыл о существовании ратных надзорников, младших колдунов Шабаша, обязанных присматривать за нечистью в долине. «Странно, ведь с одним из них он совсем недавно пререкался». чему неяда и стала свидетельницей. Может, он не знал, что без приказа чародеев полоненная нежить и шагу ступить не может, не говоря о том, чтобы своевольно вылезать за пределы своего участка. Или думал, что огнигор, не разобравшись, разгневается на надзорника. Что ж, тогда худ сильно просчитался. Он явно плохо знает повелителя громовых палат. В правдивости и усердии надзорников Огнегор не сомневается. И не без оснований, ведь самолично отбирал. Их, правда, не так много, за всем не уследят, да и опыта у большинства маловато. Но за нежитью присмотреть они способны, а уж врать верховному колдуну определенно не решаться, поскольку знают, чем это чревато. А Хардан «Ишь ты!» — решился наплести стрекороба. «Что ж, худые особым умом не блещут, зато гораздо валить с больной головы на здоровую. Неудивительно, ведь что такое ответственность, честь, гордость и совесть, рогатые не знают, почитая эти человечьи придумки глупостью. И не яда с ними во многом согласилась бы». Но отговорки и оправдания Триюды, который упрямо отказывался отвечать за свои поступки, были столь безыскусны, что ведьма невольно поморщилась. Видимо, Хардан полагал себя, если не умнее Агнегора, то хитрее. Однако хозяин бугры горы подобного не терпел и потакать краснорожему наглецу не стал. Для начала напомнил ему слова Ерона Лихарада. Мол, худы должны исполнять все прямые приказы Огнегора. А когда Хардан эти слова вспомнил, колдун велел ему выставить охранение вокруг лагеря и следить за тем, чтобы ни один рогатый, ни худ, ни бедак не совался за межу без разрешения ратных надзорников. Получив недвусмысленный приказ и поняв, что спорить додерзить да дерзить бесполезно, Триюда погрустнел и перечить не отважился. «Можешь идти!» Раздраженно бросил худу огнегор и, заметив неяду, прибавил. «И ты тоже!» «И ты тоже!» Как ушатом ледяной воды окатили. От неожиданности Ведьма аж задохнулась. Глаза заволокло пеленой от бессильной обиды. Как же так? Опять прогоняет. Опять ни слова благодарности. Она ведь думала присутствовать при проведении ритуала, считала, что заслужила. Ведь добыла то, что сам хозяин никак не мог найти. И что в благодарность? Пошла вон? «Как же это несправедливо! Почему он так с ней обращается?» Вспомнив обещание, что в этот раз она не позволит хозяину себя унижать, неяда открыла было рот, чтобы высказать накипевшее. Но огнигор, понявший ее промедление по-своему, неожиданно улыбнулся и произнес. «Занят сейчас. Ты молодец, отлично справилась». Заходи вечером, будем готовить шабаш, заодно и другие дела обсудим. Повелитель громовых палат обмяк в своем кресле с высоким сиденьем, время от времени покашливая. Слушки перестарались. Ароматный дымок заполнил малый зал густым туманом и щекотал ноздри пряными запахами сандала и роз. За рвение чересчур усердных кузутиков огнигор ругать не стал. От отвратительного запаха триюды Хардана лишь благовоние и спасали. От худов вообще сплошная головная боль. Если даже их военачальник не способен порядок в собственном войске навести, чего ждать от младших чинов? Как они поведут себя в походе, когда ими управляет такой недоумок? Надо бы с маги подсказать. Во время первого же боя, невзначай, отрубить триюде голову. В битве ведь всякое случиться может. Махнул мечом не туда. Ай, незадача! И красная башка покатилась с плеч. Превосходно! Эх! Распустить бы рогатых к худовой матери. Вернуть лихораду. Мол, не пригодились, извини, оставь себе. Но молва О воинских способностях и кровожадности худов шла по всей земле. Поэтому Огнегор и решил с изгнанием повременить. Вдруг в бою и в самом деле пригодятся. Для себя же он решил, что никаких дел с Лысой горой в будущем вести не станет. Урок усвоен. От дармовых сообщников толку никакого. А Ерон был как раз таким. навязанным, согласившимся помочь лишь по приказу тьмы. И вот, пожалуйста, случилось то, чего огнигор опасался. Простаивающее без дела войско забродило, вспенилось и забурлило. Новости сильно бы расстроили колдуна, не будь напасти посерьезней. Яги все никак не шли из головы, ведь неведомо. Что успел разболтать околдованный Кузутик и, главное, как Орден эти сведения использует? Одно хорошо. Сестры в дела людей не вмешиваются. Знание о громовых палатах, если им и нужны, то лишь для себя, а значит, можно в случае чего сторговаться. А все же, что если о его делах прознают люди? Помнится, докладывали, что Марфа эта с кетежанами якшается, и есть у нее любезный дружок из охотников. Если она ему все передала, тогда плохо дело. Впрочем, даже если допустить, что люди знают вообще все, что задумал хозяин бугры горы, ничего предпринять они уже не успеют. Огнегор доковылял до обсидиановой плиты, что стояла у дальней стены, и положил ягино устройство на плоскую поверхность. Раз не удалось загадочную бусину разъяснить, придется немедля ее уничтожить. Жаль, конечно, но в таких делах лучше не рисковать. Огнегор быстро прочел заклинание, сделал нужные движения руками И спустя мгновение от искрящейся тайны остались лишь капля медленно испарившейся вонючей слизи и досада, обломавшего зуба загадку исследователя. Чувство было не из приятных, и изглаживало его единственная радость, добытое ожерелье всемысла. Не я да молодец, правда и она что-то глазками своими. Во время встречи стреляла, да дерзить пыталась, но Огнегору было не до красотки, потому и отослал ее прочь. Прижимая к груди драгоценное оплечье, колдун заторопился в личный покои, где располагалась секретная дверь в хранилище с волховой плитой. Эту тайну огнигор не собирался доверять никому. Найденную в развалинах Волховского капища плиту колдун изучал много лет. С большим трудом ему удалось разгадать, зачем она нужна и как ее можно пробудить. Потратил много сил, чтобы добыть первый камень, позволявший в купе с кровью волхвов плиту оживлять. Но как же долго он искал о плечи все всемысла, чтобы узнать точное месторасположение первого яроместа. Волхвы хранили свои тайны ревностно, а следы умели заметать лучше многих, потому и пришлось нанимать через неяду умелую сыщицу-предметницу. К удивлению Огнегора, ритуал много времени не занимал и сложностью не отличался. Хотя само устройство волховой плиты Простым не назвал бы никто. Три сожжения в высоту, темная и плоская, она обликом напоминала надгробие, какие ставят над могилами в западных землях. Помимо искусной резьбы, на плоской каменной поверхности было несколько пазов, расположенных в виде кольца. В них были вставлены едва выпирающие над поверхностью круглиши с орнаментными рамками. У всех дисков в центре имелись отверстия. У четырех они были овальными и одного размера, а у той, что на самом верху, — круглая и крупная. В центре кольца была еще одна выемка, глубже и больше прочих, и без украшений. Именно к ней... От пяти пазов тянулись широкие неглубокие бороздки. Ниже был еще и шестой паз, поменьше и в виде ромба. На первый взгляд он казался частью круга, но от него к центру бороздка не тянулась. А еще чуть ниже торчал из плоского камня небольшой выступ, да непростой, в виде перевернутой каменной пирамидки. с углублением на плоской поверхности, будто неглубокая чаша с треугольным основанием. Загляни в нее, присмотрись как следует, и увидишь внутри почти неприметные крохотные дырочки. Как удалось старым мастерам подобное с камнем сотворить? Оставалось только гадать, но Огнегор не сомневался, что без чар не обошлось. Жаль, что многие секреты тонкого волшебства волхвов давно утеряны. Пригодились бы и в наши дни. Огнигор начал с того, что выковырял из-за всемысла крупный круглый изумруд. Именно этот камень источал волжбу, которая поможет отыскать Яроместо. Подлетев с помощью волжбы к верхушке волховой плиты, Колдун сунул изумруд в круглое отверстие верхнего диска. Затем спустился и, достав добытый много лет назад оживляющее устройство огненно-алый яспис, вставил его в ромбовидное отверстие. Любой другой разочаровался бы, ведь не произошло ровным счетом ничего, и запыленная древняя плита оставалась недвижима. Но чародей знал, что ключом к головоломке были не самоцветы. Ключом была кровь самого Огнегора. Кровь волхва. Колдун надрезал большой палец левой руки небольшим ножом. Протянул руку к выступу с дырочками и выдавил туда несколько капель крови. Устройству поиска безразлично. Темный или светлый его оживляет. Ему важна лишь кровь чародея первых людей. Трех капель оказалось достаточно. Волхова плита задрожала, с нее посыпалась пыль, внутри что-то защелкало и загудело. Замерцали огни в узорах резьбы, а вставленные самоцветы неспешно налились ярким светом. Верхний... ослепительно-зеленым, нижний — зловеще-красным. Шайба с изумрудом выдвинулась слегка вперед и медленно заскользила по бороздке вниз, в центр круга, глубокому отверстию в центре. Там она замерла на мгновение, провернулась и с глухим звуком вошла в паз. Огнегор во все глаза смотрел на оживающую плиту и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он дождался. Из камня раздался голос, мужской и глубокий. Он говорил на старом наречии, и последнему из волхвов пришлось напрячь память, вспоминая язык, который он последний раз слышал больше трех веков назад. Огнегор едва разбирал слова, но вскоре сообразил, что произносится заклинание. Причем произносится, как делали это первые чародеи. Все слова с корговоркой, вдохлёст сумбурно и неразборчиво. Понимание сказанного приходило не через сами звуки. Волна древней волжбы окатила хозяина бугры горы с ног до головы, Захлестнуло сознание образами и мыслями. В душу проникло что-то сразу и родное, и незнакомое. Камень не объяснял, не показывал. Через сердце он обращался к разуму, вкладывал нужные знания напрямую в мозг. Колдун едва держался на ногах. Его трясло и шатало. Руки безвольно болтались, Глаза закатились, а нижняя челюсть отвисла. Огромный вал знаний наполнял его, как губку, а он впитывал, и впитывал жадно. Голос, читавший заклинание, умолк. Волна волшбы схлынула, и плита омертвела. Дрожь исчезла. Огни угасли, и в самоцветах и в строгих линиях узоров. Растворились в тишине тайной комнаты и гул, и щелкающий звук. Едва пришедший в себя огнигор бросился к столу, чтобы записать все, что узнал. И времени, чернил, песка и пергамента ушло у него на это немало. Наконец, устало откинувшись на спинку кресла, Колдун отложил перо, и удовлетворенно выдохнул, громко и прерывисто. То, что он задумал, сбывалось. Верилась в это с трудом, но Волхова плита сделала свое дело, подарила первый ответ, открыв путь к победе. Да такой, о которой не мог мечтать даже самый отчаянный завоеватель. Чтобы одолеть могучего врага, вовсе не обязательно быть равным ему по силе. Нет нужды брецать оружием или возглавлять великое войско. Достаточно хладнокровия, острого ума и умения рассчитывать. Русичи пока что и понятия не имеют, что их ждет. «Уже совсем-совсем скоро!» Перед началом ритуала колдун полагал, что определение Яроместа потребует куда большего времени. Уж слишком сложен был путь к сегодняшнему успеху. С самого начала, когда Огнегор лишь задумывал нападение на сочные места, он точно знал, что всего их пять. То, что открылось сегодня, всего лишь первое. При этом, чтобы отыскать следующее, следует заполучить с растущего в Яроместе заветного дуба пестрый желудь и вставить его в паз на плите. Колдун задумчиво посмотрел на диски с овальными отверстиями. Так вот для чего они? Для желудей! Судя по всему, каждое сочное место — дает свой желудь-ключ, и так еще четыре раза. Все же удивительно, что Яроместа и в самом деле называется Лукоморьем. Название это огнигору, разумеется, было знакомо. Слыхал его, будучи еще совсем детем, но полагал сказками, общим названием для всякого Яроместа. Ходили всевозможные слухи, пока были живы чародеи первых людей, а потом вся эта болтовня сошла на нет, как и сами волхвы. С тех пор обрывочные упоминания о волшебном месте можно было услышать разве что в деревенских байках. То ли нынешние люди о его расположении вовсе не знают, то ли, наконец-то, научились крепко держать рот на замке. Уж сколько огнегор разнюхивал, сколько расспрашивал, сколько выпытывал, сколько золота потратил, и все без толку. Лукоморье считалось выдумкой, сказкой, глупостью. Где именно Яроместо находится, удалось узнать только сейчас. А повезло-то как. Оказывается, оно совсем рядом, в Тригорье. Огнегор торопливо пробежался глазами по сделанным записям и повелительно взмахнул рукой. Тут же перед ним опустился огромный свиток и развернулся в подробную карту славии, начертанную в соответствии со всеми новейшими сведениями о землях Руси, и государствах золотой цепи. Палец заскользил по пергаменту. Вот оно, Тригорье. Отмечено ровно, как на прочих картах. Прямоугольное, сплошь состоящее из остроконечных пиков и неприступных скал. Непроходимое и безжизненное. Упирающееся с севера в пущу, а с юга — в синее море. Что ж, выходит, врут либо все карты в мире, либо Волхова плита, ведь она указала, что именно в юго-восточной части Тригорья и расположена Яроместа, утопающая в лесу богатая и обширная долина с двумя пресноводными озерами. Ясно, почему Лукоморьем зовется. В южной своей части Оно обрывается излучистым морским берегом в форме дуги. Уже сейчас сведений достаточно, чтобы понять, попасть в сочное место будет непросто. Волхова плита сообщала, что вход туда с севера от пущи через горную гряду и закрыт зачарованными воротами, которых так просто не миновать. Мало того. прикрыто лукоморье еще и защитным сводом, на вроде завесы, что отваживает прочь всякого, кто замыслил сотворить зло. А Гнегор как раз зло и замыслил. К счастью, колдун отлично знал, как справляться с завесами, так что волшебный свод его особо не беспокоил. Палец скользнул правее, уперся в обозначение богатырской заставы. А она-то здесь зачем? Рядом ни больших трактов, ни портов, ничего, что положено охранять. Вот это тревожит куда сильнее. Может, неспроста русичи обосновались так близко к Тригорию. Впрочем, нет. Относительно недалеко Ольша. Оттуда идут на север большие торговые тракты. Их-то застава и прикрывает. Недооценивать противника нельзя, но и переоценивать не след. Русичи не настолько умны и прозорливы, чтобы ставить заставы для защиты яромест. Скорее всего, это просто совпадение. Расстроенно цыкнув, хозяин бугры горы выпрямился. Радость от удачно проведенного ритуала сменялась угрюмым пониманием, что работы предстоит еще очень много. Нужно напоследок еще раз все как следует обмозговать, а изначальные замыслы подправить. Беда в том, что время поджимает, а значит придумать что-то толковое будет трудно. Взгляд уперся в гиблые острова, полукругом, откусывающие северную часть Синего моря, как раз возле Тригорья. Море. Это интересно. К неожиданностям Огнегору было не привыкать. За свою долгую жизнь колдун убедился, что все подчас идет не так, как задумывалось. Приступая к большому делу, всегда следует учитывать непредсказуемость событий и действовать по обстановке. Хозяин громовых палат был готов к тому, что в почти готовый замысел придется вносить изменения. К этому сейчас вынуждали свежие сведения, полученные о лукоморье. Увы, новая придумка казалась, мягко говоря, не слишком удачной. Но на что-то сложное времени уже не хватало, поэтому Огнегор и решил действовать пусть и скоро, но споро, тем более что основные части, головоломки, уже сложились. Имелись на руках и средства для достижения заветной цели. Где расположено лукоморье, известно. Что с ним делать, вот-вот прояснится. но подобраться к Тригорью непросто. Близок локоть, да не укусишь. Потому-то колдуна и не оставляла мысль про заход с моря. Там, конечно, свои сложности, но с ними может помочь Змей Горыныч. Вернувшись в личные покои, Огнегор торопливо достал из ниши волшебное зеркальце. Неловко. Неуютно, даже омерзительно выступать в роли просителя и должника. Но ничего, победа все окупит, все спишет. Похоже, посуливший несказанные выгоды колдун оказался весьма убедителен. Змей на предложение согласился на удивление быстро и замысел одобрил. А вот Огнегор, хоть и держался уверенно и величаво, по-прежнему в успехе сомневался. Слишком много обстоятельств, на которые он никак не мог повлиять. Сплошные «а что если?» Но трехголовому союзничку об этом знать не обязательно. Распрощавшись со змеем, Огнегор тяжело вздохнул. Следует собрать совет, обсудить мелочи с ближайшим окружением. чтобы потом лишних вопросов ни у кого не возникало. Главное — держаться уверенно, говорить веско и делать вид, что все пройдет, как задумано. Пришло время действовать. Заныл палец, Тима его побери, и колдун наконец сообразил, что, увлеченный сперва ритуалом, а затем переговорами, не залечил порез. Ранка была неглубокая и исчезла мигом, стоило прошептать нужное заклятие. Помянув тьму, колдун понял, что нужно немедленно с ней связаться, доложить об успехе и напомнить об уговоре. Увы, тьма сама решала, когда им говорить, и последний раз они общались несколько десятков лет назад. Но сейчас в Бугрегоре гостили ее избранники. Вбежал Кузутик, протараторил сообщение с Голубятни, и сообщение это заставило Огнегора приосаниться. Турхауды Тугарина, лучшие воины Горыныча, наконец-то на подходе. И ровно в срок, как змей и обещал, одно к одному. Сошлось все. и сразу. Уничтоженный подсыл, найденное, наконец, оплечье, согласие змеи помочь, слуги тьмы, знающие, как вас звать к госпоже, подошедшее подкрепление и, самое главное, его, Огнегора, разум и воля. Никто иной не смог бы из всего этого выковать победу, а он сможет. В этом повелитель бугры горы не сомневался.